Глава пятьдесят Со следующего дня к нам в баню хорошо пошли мужчины. Я смогла сделать выходной и глянуть, как с женской частью справлялась бы одна Наталья. Но выходной этот я посвятила капусте. Посадила столько, что, охватив взглядом свою плантацию жадиной, тяжело вздохнула. Лето уже полноценно вошло в свои права и пекло к обеду так, что потел даже нос. Хорошо, что встала по утренней прохладе. Николай заметил меня в огороде во время утренней пробежки со студентами и, подняв ладонь, помахал, а я поблагодарила за подготовленные грядки. Сейчас же, когда воздух в этой духоте был недвижим, густ и переливчит, я стояла над проделанной работой и понимала, что это еще не все. Теперь нужно полить. Зря ты, девка, в такую жару капусту начала тягать. Она сейчас вся сгорит на жаре этой. Дед Никифор, казалось, специально подливает масло в огонь. «Через час, а то и раньше, ливень будет, а потом прохлада. Приживется Никифор. Не страдай!» Задрав голову, я смотрела на солнце в пелене жаркого марева. «Думала, ты знаешь про приметы?» «Знаю, да не знаю, Елена. Я ей часа хватит!» Он мотнул головой, указывая на жалкие, распластавшиеся на земле, бывшие еще утром сильными и хрусткими листочки. Самые первые и правда, похоже, не выживут. Давай подсоблю, хоть воду принесу, жалостливо добавил он. Пацанов-то твоих от бани не оторвать, сказали, мол, сегодня заканчивают с ямой и приступают к полу. Бойка, ребятня! Молодцы! А дождь, ай до поводу! Только он произнес последние слова. Воздух ожил, зашевелился, легкий потягун зашевелил молодую листву и набухающие соцветия вишни. «А вот и дождик, Никифор. Гляди туда!» Я указал на север, где из-за крыш соседних усадеб виднелась выползающая, как огромная черепаха, туча. «Ой, слава богу!» — выдохнул старик. «Надо теплицы закрыть и укрепить, а то все стекла на дверях перебьет». Я убрала оставшуюся рассаду. Решила, что посмотрю на свои посадки через неделю. Приживутся — сразу продам. Хоть и за копейки сущие. Ребятню на рынок отправлю, а на полученные себе рубашонки купит. Рассад очень хорошая, даже по моим меркам». Дождь начался через сорок минут. Сначала гремело, сверкало, а потом день превратился в вечер. Ветер стал прохладным, и по листьям застучали крупные капли, переходящие в сплошной поток. Дождь закончился только перед закатом. Но именно этот дождливый день стал для нас очень прибыльным. «Мужики валили по трое четверо». Трофим Тор отпросился у Николая, чтобы помогать парнишкам. Наталья, обслужив пару женщин, пришла в дом, горюя, что нет работы. «Будет работа, будет. Надо послушать мальчишек и нанять столяра, чтобы закончить поскорее еще один отдел парной. Вижу уже, что не справляемся. А отказывать много начнем, так и приезжать не станут». «Елена, надо записать. Я ведь не умею». «На среду две купчихи», — просили запись. «На пять вечера. Имя...» Она подумала и уже когда запереживала, что забыла, выпалила. «Миланова. Учи буквы. Или знаешь, я завтра большую тетрадь куплю. Или альбом. Расчерчу его, а ты там крестики будешь ставить. А они пусть свое имя. Сами пишут. Хорошо?» «Хорошо. Надо мою подруженку вести. Она и читает, и писать кое-как да умеет. Елена...» Свела брови Наталья, переживая, что не справится все же сама. Веди! махнула я рукой, понимая, что всего сама не осилю, а когда прижмет нас количеством, останемся вдвоем. Трофим пришел ко мне под окно после заката. Я вышла и по мокрой траве пришла к бане. Там мы особого внимания к тебе не привлечем, потому что все знают, что это наше дело. Я теперь глаз Федора не свожу, а сегодня и вовсе услышал его разговор с другими. Он ведь агитирует против Николая всех, Елена. Те смеются, спорят, а кто и помалкивает, вспоминая, что сейчас тядька да мамка без них на полях робит. Начал Трофим, и я прикусила губу. А говорит-то чего? При мне замолкает. Знает, что я с тобой часто говорю, да и видел не раз тебя с Николаем. Особенно много шушукался, когда землю тебе под капусту копали. А разговоры ведет про то, что это против Бога все. И он нас накажет обязательно за севалапость нашу, за то, что суёмся в его дела». «Значит, агитирует против науки?» — переспросила я. «Выходит, так. Жалко мне его дурака. Но весь керосин да все к одному дорога». «Прав ты. Николай в кабинете?» Я оглянул на дом, ставший после косого дождя темнее, но ярче, словно умылся, набрал краски. «Наверное». Говорил, как дождь закончится, гулять выйдет. Может, и ушел. Иди, Трофим, и глаз с него не спускай, особенно ночью. Я пошла к дому первой. Ждать было нельзя. Я бы себя не простила, если вот так, растянув время, просчитывая и проверяя, доказывая сама себе, что права проворонила пожар. Николай Павлович спускался по лестнице. Я уже начала подниматься, когда услышала шаги и подняла голову. «Вы ко мне?» С улыбкой спросил он, потом добавил «надеюсь». «Верно. Вы на прогулку?» «Да, может. Вы составите мне компанию?» Улица после дождя чистая и воздух какой. Его грубоватое, как у брата, лицо вдруг приобрело возвышенное какое-то выражение. А закат, лупящий через окна на лестницу, делал Николая похожим на киногероя. Выдающийся подбородок, большие глаза. Грубоватый, но небольшой нос. Улыбался он, видимо, часто, и от этого вокруг губ пролегли заметные морщинки. «Тогда мне стоит переодеться». Я не торопилась, потому что взгляд его скользил по мне, словно оценивая. «Стою ли того, чтобы показаться со мной на улице?» «Да, я обожду у ворот, послушаю рассказ Никифора. Давно не болтал с дедом». Он улыбнулся, показав ровную полоску зубов, и зашагал скорее. Я хотела просто надеть что-то чистое, но, вспомнив костюм Николая, вздохнула. Не хотелось быть заморашкой. Быстро причесалась, заложила на голове привычную уже прическу в шпильках и, выбрав то самое то ли оливковое, то ли нежно зеленое платье, надела и вышла в прихожую, чтобы осмотреть себя в большое ростовое зеркало. Никогда я не считала, что одежда красит. Но сейчас, стоя перед теплыми лучами предзакатного солнца, освобождающегося от грозовых облаков, Я увидела молодую, красивую, цветущую девушку. И улыбка, и фигуры ее мне очень нравились, а платье идеально подходило к глазам. Ого! Никифор, сидящий на своем постоянном месте к дому лицом, выглянул из-за спины Николая и встал: У тебя праздник какой, девица! Не аминина ли? зашкварчал его прокуренный, то и дело кашляющий, как мотор старого мотоцикла, голос. Нет, я тебе сообщу, когда именины будут. «Неужели я пропущу поздравления?» — засмеялась я. А когда повернулся Николай, я не увидела его лица, но вспомнила, что солнце сейчас точно так же, как перед зеркалом ласкает мой образ, делая его золотистым, нежным и еще более молодым. Николай пошел навстречу и сразу предложил локоть. «Вы просто прелестны. Ну, в общем, вы даже в огороде умудряетесь быть прелестным. но сейчас...» Похоже, он не выдумывал и не льстил. Да и покусанные до губы, пощипанные до розового скулы, меняли меня, делали ярче, живее. «Спасибо, мне очень приятно. Но сразу хочу сказать, что разговор наш будет о проблеме, назревающей с каждым днем, и вот-вот собирающейся выплеснуться в беду». Мы вышли за ворота и пошли с подсолнечной стороны. Было очень удобно рассматривать людей, щурящихся и подставляющих ладонь козырьком к глазам. «Говорите, что случилось?» «У вас какая-то беда? Я помогу, чем смогу», — он ответил заинтересованно, но слышалось и возникшее в голосе напряжение. «Не любил проблем и не любил их решать?» Федор Матвеев, студент Кирилла Ивановича, тот самый, что вам недавно открылся, мол, ересью вы здесь занимаетесь. Так вот он не только остальных студентов настраивает, но и поджог планирует, Николай Павлович». Мой собеседник так резко остановился, что я еще шаг успел сделать что лицо его вдруг стало злым напряженным да ничего бы в этом странного потому что новость страшная но мне показалось что эта его злость обращена была на меня это не голословное обвинение я думала мне кажется но мы с трофимом за ним проследили и он приворовывал из учебного зала скипидар а из хозяйства вари таскал керосин бутылки в подвале хранил когда трофим мне картошку на семена отдал мы их там нашли и нет никто из домашних его там не хранил да и опасно это под домом один разобьет а второй спичку бросит сами понимаете но и в его больной голове живет идея которую он на всех здесь проливает вам могло почудиться он свел брови и не переставал разглядывать мое лицо мы стояли прямо посреди тротуара если посыпанную трухой после дождя дорогу можно было так назвать и людям приходилось нас обходить идемте мы мешаемся здесь Я дернул плечом, и Николай шагнул дальше. Мне одно могло показаться, и я просто наблюдала, чтобы откинуть все надуманные или случайные совпадения. Но теперь я уверена. Если вас интересует мое мнение, не нужно никаких разбирательств. Надо просто его отправить домой. Он с весны переживает, что дома работы много, а он здесь дурью мается. Хм, хмыкнул Николай бодро. И даже вроде как с усмешкой мол, доморощенный сыщик наводит на людей напраслину. Я поговорю с ним. Если расскажете, он только осторожнее станет, умнее, и тогда беды не миновать. Как вернёмся, поговорю с Трофимом. Конечно, бабе могло и не такое почудиться. Чуть было не ляпнула я, понимая, что придётся быть ещё внимательнее.